Глава одиннадцатая «Ричард, можешь мне объяснить, чем чёрные маги отличаются от белых?» — спросила Силь, когда они распрощались с Дином до завтра, после того, как тот помог внести сплетённую паутиной птицу в дом. «А как ты думаешь?» — ответил вопросом на вопрос хитрый паук. «Ну, наверное, чёрная магия несёт зло, а белая творит добро. Разве нет?» «Ох, люди, как примитивно порой вы мыслите!» — закатил глаза Ричард. «Садись и слушай, чтобы больше нигде не ляпнула подобной глупости!» Ричард забрался на стол, как оратор на трибуну и приготовился к пространной речи, гордо выпитив грудь. «Ты рассуждаешь, как человек, далёкий от магии, и осуждать тебя за это бессмысленно. Хотя даже истинные маги порой не отделяют добро от зла. Знаешь, в чём основное отличие этих двух магий?» Пытливо уставился на сельпаук «Понятия не имею», — потрясла она головой. «В том, что чёрная магия совершается ночью». А еще черные маги порой обращаются за помощью к нечистой силе, просто потому что она им более близка по природе. Но и вреда от черной магии бывает больше и чаще, нежели от белой, которая сама по себе тоже не безопасна. И тут нужно понимать главное, что дело вовсе не в самой магии, которая является лишь инструментом в руках мага, а в том, на что маг направляет свои силы. Причинить вред может не только чёрный маг, но и белый, с не меньшей лёгкостью. И если чёрный маг не злоупотребляет магии, то вреда от него никакого. Кроме того, любое злоупотребление опасно. Нарушает негласный закон, который действует между магами. Поняла? Вроде поняла. Задумчиво протянула Силь. И всё же чёрный маг звучит страшно. Страх является следствием невежества, снисходительно произнес Ричард. Будем потихоньку избавлять тебя от него. Ладно, пойдем к нашему черному магу соседу, пока эта дрянь не задохнулась. Кивнул он на котливо периодически подергивающегося на полу. Бери ее. Я? Перепугалась Силь. Как-то страшно. Но ну, не я же. Обвел себя Ричард взглядом. Ты ли сами не вышел? Уж извините. Бери, кому говорю. Заодно и избавишься от одного из предрассудков, что не все то страшное, что нам таким кажется. Ох уж ей эти философы. Силь с опаской приблизилась к птице и тронула ее пальцем. Большущая зараза. А тяжеленная-то какая. Все еще, борясь с отвращением, она подняла птицу с пола, явственно ощущая какая-то холодная и твердая, словно и не живая вовсе. Да и котлив притих, обмякнув в руках Силь. Ричард привычно забрался ей на плечо. На улице уже сгущали сумерки, но еще не стемнело окончательно. С гор спустился привычный туман, но хорошо уже, что дождя не было. Киров открыл дверь еще раньше, чем они приблизились к ней. И какой же он молодец, что забрал птицу, потому как она уже рук не чувствовала от ее тяжести. Все это он проделал молча, как и впустил их в дом. Пока маг распутывал котливы от паутины и помещал того в уже магический прозрачный кокон, селе решила осмотреться. В отличие от ее домика, которому они с Ричардом придали максимум уюта, жилище Кирова выглядело так же сурово, как и его хозяин. Ничего лишнего. Стол, стулья, узкая кровать и книжный шкаф, забитый книгами. Последний факт особенно заинтересовал Силе, она решила на «Суги попросить у мага что-нибудь почитать». Пока Тани с Ричардом были заняты иллюстрированным каталогом теней, по которому, кстати, Силь предстоял экзамен сразу после выходных. А вот потом, если сдаст экзамен, неплохо было бы коротать вечера за чтением книги. «Теперь рассказывайте, откуда она у вас?» Велел Киров, оторвав Силь от созерцания корешков книг. И снова Ричард взял на себя роль оратора, правда, на этот раз паук был краток. Буквально в двух словах он рассказал о нападении, и вдвоем с они застыли в ожидании. Что же скажет Киров? Тот заговаривать не торопился, видимо, усваивая информацию и разглядывая копошащегося в коконе котлива. Силь тоже пригляделась к птице внимательнее и пришла к выводу, что та даже не лишена очарования. Было что-то холодно величественное в её окрасе, сочетание сиреневого с серым. Длинный клюв и хвост смотрелись гармонично и как-то даже симметрично. Поджарое тело играло мышцами, а перья на крыльях отливали разными оттенками этих двух цветов. И лапы смотрелись изящно, хоть и заканчивались острыми загнутыми когтями. В общем, не будь эта птичка такая злая и коварная, могла бы показаться даже симпатичной. «Котлевы никогда не нападают днём на человека, если...» — задумчиво заговорил Киров. «И если ему не приказали это сделать». Резко перевёл он взгляд своих чёрных глаз на Силь. «Приказали напасть на меня?» — перепугалась она. «Получается, что так», — кивнул Мак. «Интересно, кому она только умудрилась напакостить за неделю-то?» — протянул Ричард. «А вот это нам нужно будет выяснить», — ответил пауку Кира, всё ещё продолжая рассматривать Силь. Его взгляд был ей не то что неприятен, но как-то не привыкла она чувствовать себя, словно подопытная в лаборатории какого-нибудь алхимика. «А может, она сошла с ума?» — кивнула Силь на птицу. «Ну, может же такое быть?» «Может начаться песчаная буря в пустыне, но чтобы котлив сошёл с ума?» «Скорее эти глыбы рухнут и погребут нас под своими камнями», — изрёк Ричард, глядя в окно навсегда одинаково серые и равнодушные скалы. «Ладно, оставляйте её». Словно опомнился Киров и резко отвернулся от Сили с Ричардом на плече. «Я всё выясню». «А а что вы потом с ней сделаете?» С опозданием спросила силь понимая, что разговор окончен и им вежливо указывают на дверь. «Зажарю и съем, конечно». Спокойно отозвался Киров, вновь приближаясь к птице и задумчиво разглядывая её. «Как съедите?» Воскликнула силь Почему-то, несмотря на всё коварство котлива, смерти ему она не желала точно. «Силия, ну ты же умная девушка!» — обречённо вздохнул Ричард. — Нельзя съесть то, что является сгустком магической энергии. Это просто несъедобно, даже отвратительно несъедобно. — Да? — всё ещё недоверчиво топталась сильно пороге готовая, если нужно, забрать несчастную птицу с собой. — Иди, мисс. — сжалился над ней Киров. — Ничего я с ней не сделаю. Расшифрую магию и отпущу. Уже дома, лёжа в постели, разглядывая шикарную иллюстрацию тени стета которая нравилась Сильвии больше всех теней, она вспомнила, о чём весь день хотела спросить паука. «Ричард, о чём вы там говорили с Кировым? О каких-то архи... архи забыла, как их?» «Не архи!» — широко зевнул паук, прямо как человек. «Спай-арх!» «Точно! Спай-архи! Кто же это такие?» «Спай-арх» означает «тысячелетний паук». «И один из них лежит на твоей подушке и отчаянно хочет спать». «Ты спай-арх?» Присмотрелась к нему Силе и поняла, что ее паучок еще немного подрос. «Если так и дальше пойдет, то скоро носить его на плече будет неудобно. Да и надо бы ему сделать отдельную постельку». «Ладно, это я поняла. А почему Дин так удивился, когда тебя увидел?» «Ну, наверное, потому что нас очень мало, и мы практически никогда не живем с людьми». Еще шире зевнул Ричард. «Насколько мало?» Решилась уточнить Силь, проникаясь важностью момента. «Да и пары сотен на весь магический мир не наберется». «Всё, я сплю. Приятных снов, наивная Силь». Две сотни. Силь ещё какое-то время не спала, прислушиваясь к потрескиванию свечи, и пыталась представить, много это или мало. Но всё дело в том, что она даже примерно не знала, насколько огромен мир, в особенности магический. Весь её мир до недавнего времени сводился к бедному району в столице, где был её дом и рыбная лавка. Теперь вот мир Силь немного расширился, и она даже познакомилась с Оксом а всё остальное, насколько оно большое. Оставалось поверить Ричарду, что для целого мира 200 спайархов это очень мало, а судя по тону паука, так и вовсе мизер. С Дином они договорились, что тот зайдёт засели ближе к полудню, чтобы устроить экскурсию по замку. Выходной для этого был самым удобным днём, потому что замок преимущественно пустовал, разве что кто-то доделывал то, что не успел сделать на неделе. Выспавшись и плотно позавтракав вместе с Ричардом, сильно вела в доме влажную уборку. Волшебство волшебством, а порядок в доме Ричард поддерживал почти идеальный. Но ей хотелось добавить естественной свежести, как привыкла делать дома. Выскоблить полы, помыть окна, вытряхнуть дорожки. Вот этим она и занималась почти до самого прихода Дина. Но к тому времени, как он постучал в дверь, Силь уже была полностью готова к прогулке. Правда, погода сегодня испортилась, не в пример вчерашнему дню. Опять моросил дождь, и туман висел в воздухе, привычно смазывая реальность. На улице Силь в первый момент растерялась, глядя на повсюду прогуливающиеся пары под прозрачными колпаками от дождя. Никогда ещё в посёлке не было так оживлённо. Порой Силь он даже казался необитаемым, особенно по утрам, когда поднималась в лавку по своей индивидуальной лесенке. Подарку Кирова. Это негласная традиция в посёлке просветил её день, сооружая над ними колпак. Воскресенье – прогулочный день. В любую погоду даже самые нелюдимые домоседы выходят подышать свежим воздухом. Это даже вписано в распорядок фабричной жизни. Извини, что упустил этот момент и не поставил тебя в известность. Значит, для экскурсии мы выбрали самый подходящий день. Улыбнулась Дину Силь, беря того под руку. Неизвестно чего, но только от вида гуляющих настроений её заметно улучшилось. По пути к фабрике им встретилась аж три мистера Саймона. Все они находились неподалёку друг от друга. Один чинно беседовал с дамой примерно его возраста, другой распекал мальчика лет восьми. А третий играл с девочкой не старше пяти лет. На всякий случай Силь поздоровалась со всеми мистерами Саймонами, чтоб уж наверняка не прослыть невоспитанный. «Дин». «А тут разве живут семьями?» И как это раньше, подобный вопрос не приходил в голову. Наверное, всё потому, что в будни посёлок казался пустынным. «Ну, конечно, а как иначе? Сюда же съезжаются сотрудники со всего мира, и семейные селятся здесь все вместе», — ответил Дин. «Только семейных тут не так уж и много. А всё потому, что пока ещё не открыта школа для детишек, и им приходится заниматься дома с родителями. Но вроде как этот вопрос хозяин фабрики в скорости намеревается решить». Они как раз подошли к замку, но Дин направился не к тому входу, через который привыкла заходить Силь, а ушёл влево. В который раз Сель подивилась, каким старым и заброшенным замок смотрится снаружи. Его внешний вид очень подходил тому замку внутри, в котором она однажды случайно оказалась. Воспоминания о привидениях всплыли так отчётливо, что Сель невольно задрожала. «Потерпи, скоро окажемся в тепле». Неправильно истолковал Дин её реакцию, прижимая руку крепче локтем. Мистер Саймон сильно преувеличил, когда сказал, что способов передвижения по замку великое множество. На самом деле, кроме капсул, их было еще ровно три, и все они существовали в параллельных реальностях, как объяснил Дин. Силь плохо себе представляла, как вообще такое возможно, чтобы один и тот же человек, к примеру, мог находиться одновременно сразу в четырех реальностях, независимо от того, какой способ передвижения выберет она Силь, чтобы до него добраться. Она просто старалась не думать о том, как все это работает, назвала для себя все одним словом – магия, которым все и объясняла, что не понимала. Все было устроено довольно просто. С четырех сторон замка имелись четыре входа. Центральный, тот, где капсулы, самый удобный и наиболее используемый сотрудниками. Вход слева вел практически в такой же замок, как в той страшной реальности, куда Силь больше не хотела попадать. Только здесь все было яркое, красивое, отремонтированное. Они с Дином остановились в холле, и он указал на лестницу. «Как видишь, эта лестница ведёт на второй этаж замка. За всеми этими дверями находятся кабинеты и переходы на другие уровни. Запутаться в них очень легко, если не знаешь точно, куда идти. Например, наш отдел кадров находится вон за той дверью». Указал он куда-то пальцем, за которым Силь внимательно проследила, но так и не поняла. «Все двери казались ей одинаковыми, лишь номера табличек на них отличались. Чтобы попасть в бухгалтерию, тебе придётся подняться на второй этаж и ещё преодолеть два уровневых перехода верхней слои замка. Ну что, пошли дальше?» Вход с обратной центральному стороны замка привёл их в огромную комнату, по которой плавали мыльные пузыри. Так сначала показалась Силь. «Этой реальностью пользуются чаще, чем той, что мы покинули», — улыбнулся Дин. «А знаешь, почему?» «Понятия не имею», — плечами Силь рассматривая большие переливающиеся пузыри, которых тут было великое множество. «Многие считают такой способ перемещения по замку романтичным», — традиционно покраснел Дин. «Смотри». Он взмахнул рукой, и один из пузырей метнулся к ним. Дин прошёл в него первый, проникая прямо сквозь тонкую стенку и пригласил Силю последовать его примеру. Пузыре было тепло и чем-то приятно пахло. «Отдел кадров» произнес дины и они взмыли вверх и полетели. В первый момент дыхание Силь сбилось от охватившего ее восторга. Она не видела ничего, кроме мелькания перламутровых сполохов за стенками пузыря. Но само ощущение полета было настолько приятно, что захватывало дух. Только вот если капсула ее сразу же выплевывала в нужном кабинете, то пузырь до отдела кадров летел довольно долго. И все же для себя Силь решила, что непременно время от времени будет пользоваться именно этим способом передвижения. И самое необычное их ждало в четвертой реальности. У правого от центрального входа. «В маленькой совершенно круглой комнате в полу было два люка с серебряными крышками. И всё. Больше в ней не было ничего. В этой реальности замок находится под землёй. Уж не знаю, почему так захотелось хозяину, но, возможно, это как-то связано со светобоязнью», — пояснил Дин. «Правый люк отправляет тебя к месту назначения, глубоко под землю, а левый возвращает обратно. Можно сказать, что принцип действия этих магических люков такой же, как и у порталов для быстрого перемещения, но он далеко не такой скоростной. Хочешь попробовать?» «Нет, пожалуй, откажусь». Спускаться под землю сильнее хотелось, да и вообще уже вовсю тянуло обратно на свежий воздух, чтобы снова понаблюдать за гуляющими. «А вот в подвалы мистера Кирова можно попасть только одним способом. Через эти две двери», – просветила её Дин, когда они покидали замок. «Сколько же у него подвалов, если двери шли по всему периметру цокольного этажа? Должно быть великое множество». Когда задумывалась о соседе, то неизменно возникало желание поближе познакомиться с его работой. Но на то, чтобы его попросить об экскурсии, Сильвия не решилась бы никогда. Они гуляли с Дином до самых сумерек. Под магическим колпаком никакой дождь не был страшен, а воздух сегодня был заметно теплее, чем вчера. Дин показал ей свой дом, такую же бесформенную с виду глыбу, как и её, только его находился гораздо ближе к фабрике и далеко от её. От приглашения на чай Сильвия вежливо отказалась. Во-первых, она немного устала от прогулки и хотела поскорее очутиться в доме. А во-вторых, как-то неприлично было оставаться с Дином наедине в его жилище. И пусть она точно знала, что этот добряк ничего лишнего себе не позволит, всё же искушать судьбу не хотелось. Да и чем ближе становился вечер, тем чаще Сильвия задумывалась о завтрашнем экзамене. И эти мысли неизменно портили ей настроение.